Глава 8. Прислушайтесь к своим внутренним органам. Я встречался со многими проблемами пищеварения в своей практике. И неудивительно, если учесть, что каждый год в Америке приблизительно 70 миллионов человек болеют желудочно-кишечными болезнями, такими как диарея, спазмы в животе, запоры, и многими другими, связанными с расстройством пищеварения. Плохое пищеварение часто становится главной причиной быстрой утомляемости, головных болей, кожной сыпи, рассеянного внимания и плохого настроения, хотя симптомы иногда трудно связать с пищеварением. Понятно, что невозможно отказаться от еды, чтобы избежать всех этих неприятностей, не говоря уже о том, что что пища необходима для жизнедеятельности. Но еда настоящая национальная одержимость. Кажется, наша жизнь крутится вокруг еды. Разве сытно поев? Мы не планируем сразу, что собираемся есть в следующий раз? Первое свидание почти всегда происходит за ужином. От дня благодарения до 4 июля более чем достаточно праздничных угощений. И каждый раз мы садимся за стол и набиваем животы. Надеюсь, что ваши привычки в еде изменятся к тому времени, как вы прочтёте мою книгу, а может, и скорее. Но я, конечно, не в состоянии изменить тот факт, что еда играет центральную роль в нашей жизни. Так что давайте поддерживать пищеварительную систему в здоровом состоянии. Информация, которая содержится в этой главе, поможет вам снизить риск, избежать проблем, связанных с пищеварением, понизить риск заболеть опасными кишечными расстройствами и просто наслаждаться едой. Приказ доктора: отнеситесь серьёзно к своему пищеварению. Я хочу, чтобы сначала вы поняли устройство и функционирование этой системы. Начнём.